Глава 19. Всегда считал это здание заброшенным. Стоит на границе пригорья и нового города, косит под недострой. 14 этажей, между прочим. Даже какие-то бытовки убогие внизу сохранились. Вместе с тем, если присмотреться, обнаруживается, что там живут люди. Точечно живут. На одном этаже, пятом, десятом, прилепили себе балконы и террасы в лучших кавказских традициях. Белье на веревках сушится. Ну, знаете, с такими катушечками. Когда веревка закреплена у кого-нибудь на стене рядом с оконной рамой и на ближайшем фонарном столбе. А с помощью блока ее можно двигать вместе со шмотками. Такая система. Веревки — это не все. Были и другие признаки. Например, припаркованную у подъездов машины, преимущественно драндулеты. Марки я даже не берусь определить, настолько они древние. Возможно, еще в сороковых бегали. Вот честно, где еще можно заселиться в дом, который не сдали в эксплуатацию или банально не доделали? Наворотить там разные перепланировки, понаставить телевизионных антенн, да еще на крышах клумбы развести под маркизами. Только в фазисе. «Во дворе куча строительного мусора. Ржавые контейнеры, неподалеку развалившийся диван. Что ж, дорогая, — сказал я, — переходим на мысленное управление». Фраза переключила гончую в новый режим. Да, я не мог ее видеть, потому что Хорвен активировала иллюзион. Лишь на краткий миг пелена сдвинулась, и красные угольки дважды мигнули. Стены дома стали прозрачными. На дворе было раннее утро. Раннее дождливое утро. Январь во всем своем великолепии. Холодные струи истязали окрестности, иногда налетали порывы шквалистого ветра. Над городом сгустилась типичная предрассветная мгла. Крыши высоток тонули в серой мути. Сигнальные огоньки с трудом прорывались сквозь опустившееся с небес покрывало. На ближайшем перекрестке мигал желтым испорченный светофор. Первый день после Йоля. Город словно вымер. Даже промокшее насквозь белье снять было некому. Мусор, если и вывезут, то в случае второго пришествия древних. Ну и классика жанра. По соседней улице с лаем пронеслась стая голодных псов. Я прислушался к движению своры. Псы бежали в сторону моря, постепенно удаляясь от горных районов. Те, кто меня интересовал, не спали, потому что всю ночь следили за Красной Поляной и другими моими владениями, а в парочке мест даже установили ловушки. И вот сейчас вернулись, чтобы переодеться, поесть и вырубиться на полдня. Интересные жильцы. Достав из чехла кусарегаму, я намотал цепь на кулак. Примерно на две трети. Оставшуюся часть цепи оставил висеть, перехватив пальцами рукоять камы. И отправил гончий первый образ. Мы неспешно направились к черному зеву подъезда. Я был в камуфляже, под иллюзией. Ничем не отличался от дождя или фонаря. Просто часть окружающего мира. В подъезде, как это нередко случается на юге, отсутствовала дверь. И да, подъезд был сквозным. Это хорошо работает летом в целях проветривания. Но зимой такие парадные превращаются в адские ущелья. Там гудит ветер и скапливаются бездомные собаки. Местных это вообще не напрягает. Гончая скользнула вверх по лестнице. Я последовал за тварью, игнорируя лифт. Здесь, как и во многих локациях Фазиса, лифты ездили только за деньги. Бросаешь в приемник трехкопеечную монету, жмешь на кнопку этажа и вперед. Если не отключат электричество в самый неподходящий момент, то можешь доехать. Но это не точно. Впрочем, лифты я не люблю по другим причинам. Они шумят. Мы поднялись на третий этаж и замерли посреди обшарпанной площадки. Никакое освещение, разумеется, не работало. Ветер врывался сквозь незастекленный проем. Любые шаги скрадывал несмолкаемый шум дождя. Останавливаюсь перед металлической дверью с нацарапанной мелом цифрой 12. Делаю полотно проницаемым. И гончая врывается внутрь, чтобы выполнить боевую задачу. Сквозь прозрачные перекрытия я вижу человека, открывшего холодильник. Человек достает кусок колбасы и упаковку сыра. Он хочет позавтракать. Но что-то идет не по плану. Кровавый вихрь, настоящая мясорубка. Одна рука отваливается, кровь заляпывает дверцу холодильника. Затем голова человека превращается в кровавое месиво, тело падает на пол. На краткий миг я замечаю перебирающего щупальцами кальмара. Потом иллюзия восстанавливается, и Хорван исчезает. «Я не знаю почему, но эта штука не умеет полноценно летать» а так бы направил ее прямо сквозь потолок к следующему клиенту. Гончая парит в метре от земли, иногда поднимается на полтора, но это ее предел. Скидываю второй образ, и вот теперь начинаются сложности, потому что нам необходимо разделиться. Гончая возносится на шесть пролетов вверх, чтобы организовать кровавую баню неприметному мужику, вышедшему покурить. Это боец, мета. Его задача — охранять тех, кто сейчас планирует отдохнуть. Вот только поголовье планировщиков стремительно уменьшается. Я неспешно поднялся на четвертый этаж, проскользнул в следующую квартиру, сделал два шага и резким движением распрямил цепь кусарегамы на метр. Взмах, захлестывающее движение, и цепь обматывает шею молодого парня, тянущегося рукой к выключателю. «Рывок на себя». Парень не успевает толком ничего сообразить, а лезвие камы уже вскрывает ему артерию на шее. Делаю оружие проницаемым, выпрямляюсь и перешагиваю через труп. Коридор упирается в кухню, справа большая комната. В паре метров от меня из проема выдвигается темный силуэт. Очередного полуночника привлекли странные звуки. Выстреливаю серпом. Мужик падает, хватаясь за горло, жутко хрипит и булькает. Ну, а вы что думали? Нечего ездить по городу и подстраивать мне разные пакости. Я потратил пять дней, чтобы выследить уродов. Перебросил в город огромное количество рептилоидов, в том числе из Европы, где я хотел устроить парочку веселых сюрпризов Гамовым. Как я и предполагал, мои преследователи работали на языке или Джонса. Это были наемники из разных уголков планеты, и я бы вряд ли сумел их отследить, но один у додумался связаться с Джонсом через сонный конструкт. И этот конструкт оказался плохо защищен. Я долго боролся с искушением натравить на британца Ярика. В итоге натравил. Но окно возможностей с треском захлопнулось потому что на вторую ночь общение между группировкой убийц и сэром Изекилем велось через закрытые и тщательно охраняемые сны. Впрочем, мне хватило того, что я узнал. Сейчас речи о том, чтобы захватить меня в плен и потребовать абсолют в качестве выкупа вообще не велось. Джонс, раздосадованный неудачами, отдал приказ на уничтожение своего врага. Расправившись со мной, он обрушил бы на Красную Поляну военный удар, прибегнув к помощи девяти родов. Или еще к чьей-нибудь. Марионеток у британца достаточно. Рептилоиды вычислили убийц позавчера. Можно сказать, новогодний подарок. И вот я пришел за их душами. Поднимаю голову, чтобы оценить ситуацию на лестничной площадке». Сквозь прозрачные перекрытия видно, как лихой курильщик превратился в бесформенную груду мяса. Непонятно, кто это сделал, ведь гончая прикрыта иллюзионом. Чтобы вся эта хрень в глаза не бросалась, убираю плотность бетона и сбрасываю тело в подвал. Зачистка идет по плану. Отправляю Хорван еще выше, туда, где под самой крышей устроился очередной хмырь с ножами. Этот не обладал сверхспособностями, но имел при себе интересный артефакт. Я давно пришел к выводу, что артефакты — это зло, непредсказуемые мать их технологии, поэтому отправил артефактного кальмара по душу хмыря. Сам же, переступив через конвульсивно дергающееся тело, двинул на кухню. Здесь убрал плотность у несущей стены, отделяющей меня от соседней квартиры, Раскрутил кусаригаму и отправил груз прямо в висок еще одному товарищу. Подумаешь, завтракает. Хруст, убийца падает с табурета, роняет вилку, бутерброд остается недоеденным на столе. Пересекаю бесплотную границу между кухнями, добиваю врага ударом камы в глаз, а труп сбрасываю в подвал, как и все остальные трупы, оставшиеся за моей спиной. Закатываю поглубже. Остается лишь свернуть налево, обогнуть холодильник, подняться по ступенькам и выйти в прихожую, к двери в санузел. Здесь задумался о жизни еще один персонаж. Сидит с диким лицом на унитазе, штаны спущены, в руке клочок туалетной бумаги. Это вражеский каббалист. Тот самый, что бил по моей тачке электричеством и обустраивал другие весьма изощренные ловушки». Если я правильно понимаю, последний из тех, кто пытался похоронить меня на протяжении минувшей недели. «Тук-тук!» — сказал я. Каббалист аж подскочил от неожиданности. «Заканчивай там. Не заставляй меня долго ждать. И руки помой». Повисла напряженная тишина. «Ты кто?» — осторожно поинтересовался персонаж. «Жак и в кусто!» — хмыкнул я. «У тебя минута». «В этом мире, что интересно, Кусто тоже существовал и занимался теми же вещами, что и в моем, с той лишь разницей, что интересовался преимущественно не морской фауной, а наследием предтеч и затонувшими городами». Про минуту я пошутил, но каббалист справился. Из соображений деликатности я убрал прозрачность двери, хотя мой собеседник вряд ли оценил щедрость жеста. О возвращении типа в мир людей возвестил звук смыва из бачка. Я отступил на пару шагов. Дверь открылась. Каббалист не сразу понял, что происходит. Меня ведь он не видел от слова совсем. Поэтому начал озираться и прикидывать, не является ли диалог частью игры воображения. Ты где? Здесь. Мужик шарахнулся прочь, но не рассчитал и врезался в платяной шкаф ойкнул, выругался и начал пялиться на меня безумными глазами. «Обычный иллюзион!» — пояснил я, наслаждаясь зрелищем. «Ты что, совсем дурак?» «Иванов!» — предположил каббалист. Это был низкорослый толстячок, смахивающий на колобка. В брюках со стрелками, белой рубашки и вязаной жилетки. Так выглядят бухгалтеры и завхозы, но уж точно не одаренные третьего ранга. «Возьми печеньку», — сказал я. «Руки чистые?» Мужик здорово струхнул. Начал догадываться, что я здесь не просто так. А самый прикол хотите знать? Этот персонаж носил имя Василий, а фамилию Пупкин. Я специально уточнил, так и есть. Официально, по паспорту. Единственный русский, остальные жили за пределами страны, хотя и имели наши корни, ага». «Пупкин, у меня мало времени!» Я решил сразу приступить к делу. «Все, кто были с тобой, умерли. Трупы показать не могу, я от них избавился. Или тебе принципиально?» Каббалист сглотнул и промямлил. «Не, не принципиально. Есть вещи, которые меня умиляют. Как устраивать смертельно опасные ловушки, это мы мастера. За деньги, как говорится, да». А как встретишься с объектом охоты, превратившимся в хищника, сразу поджилки начинают трястись. Ловушка — это ведь не прямое убийство. Ты не видишь глаза жертвы не рискуешь собственной жизнью до поры до времени. Вот и хорошо. Слушай дальше. Миссию вы провалили. Я жив. При этом вся группа рассекречена. Получается, ты лишний свидетель, Пупкин. Смекаешь? «Отсюда вытекает, что у тебя два варианта. Первый. Я ухожу из твоей квартиры, а ты сваливаешь или пытаешься связаться с Джонсом. С этого момента ты не жилец, он тебя найдет и закопает. Второй вариант. Ты уходишь вместе со мной. Работаешь на меня в качестве кабалиста По контракту, присягнув роду на верность». «А третий вариант есть?» – осторожно уточнил Пупкин. «Конечно, я тебя утилизирую, как сделал это со всеми твоими дружками». «Приятного мало». «Выбирай». Пупкин раздумывал недолго. «Ну, если два пути приводят к смерти, то у меня остается только контракт с твоим родом. И снова бинго». «Я согласен». «Хорошо, стой на месте». Повторно осмотрев дом и убедившись, что живых врагов почти не осталось даже на чердаке, Я переместился в коридор сквозь кабалиста. Уплотнился и снял трубку телефонного аппарата, стоявшего на полке шкафа. Набрал усадьбу. «Бродяга, забери человека. Проход разрешаю. Отправь его с кем-нибудь из слуг к демону». Повесив трубку, я развернулся к своему новому сотруднику. «Иди». «Куда?» — опешил Василий. «Известно куда. В туалет». «Так я уже...» «Иди!» — настойчиво повторил я. «Открой дверь!» Что-то в моем голосе заставило Пупкина подчиниться. Робко потянув ручку, он отворил дверь от санузла и остолбенел. В узком пространстве между унитазом и умывальником разместилась следующая дверь. Причем каббалист осознавал, что за стеной, по идее, незанятая квартира в черном каркасе а если по-простому — бетон, кирпичи, никакого ремонта и соседей. «Туда», — приказал я, выполняя все инструкции. Ты поступаешь в распоряжение моего начальника гвардии». Я дождался, когда Пупкин скроется за второй дверью. Проем сразу исчез, как и было запланировано. Справки моя служба безопасности навела основательные — И я прекрасно понимал, что квалификация Пупкина позволяет ему прокладывать отклоняющие линии, работать со сложной артефакторикой и делать другие полезные вещи. Он почти не уступал в крутизне Матвеичу, разве что проявлял свои таланты в несколько иных областях. Мои задачи в этой локации почти выполнены. Остается лишь подняться на предпоследний этаж — и вывести из строя хитрую аппаратуру, которую наемники использовали для слежки. Эдакий аналог проектора, наведенный на мою усадьбу. Приспособить эту штуку к своим нуждам я не смогу, поскольку она настроена на психотип одного из моих врагов, который сейчас сидит в кресле со шлемом на голове. Мужика я собираюсь завалить, а аппаратуру сбросить в подвал». Планы сохранялись ровно до того момента, пока я не переступил порог квартиры каббалиста Пупкина и не оказался на лестничной площадке. Дело в том, что вокруг меня начали материализовываться люди, и они меня видели».